Глава 7 Лунный город, по словам Миании, носил имя Целин. Представлял собой единственное крупное образование, расположенное на Луне. Населяли его преимущественно лунные Ваниар предположительно произошедшие от земных эльфов. Они до невероятного уровня развили как технологию, так и магию, которую почему-то называли странным словом «псионика». Целин был такой один единственный на спутнике. Помимо него существовали лишь небольшие фермерские поселения, предприятия по добыче руды и научные станции. Девушка также сообщила, что родиной Ваниар являлась именно планета, с которой прибыли парацельсы-компания. Раньше Луна представляла собой безжизненную глыбу, однако переселившиеся в Ваниар подвергли ее некоему неизвестному парацельсу процессу землеформирования. Содержание кислорода в воздухе стало идентично земному, что позволило спокойно дышать. Кислород производили немногочисленные растения на Луне, все имели серебристый цвет и являлись дальними родственниками мхов, водорослей и грибов, также завезенных с земли. «Откуда ты столько знаешь, если принадлежишь к низшему слою общества?» поинтересовалась Беатриса. «У нас обязательное всеобщее образование», сказала девушка, как ни в чем не бывало. У всех троих моментально вытянулись лица. о, -о, -о, -о протянул Парацельс даже присвистнул. Еще скажи, у вас услуги лекарей и целителей бесплатные. Медицина бесплатная, кивнула девушка, словно речь шла о самых, что ни на есть обыденных вещах. Была до вторжения темных ваниар. Сейчас же. «Все постепенно рушится и приходит в упадок. Если хочешь получить качественную услугу, готовь деньги». «Какой удивительно прогрессивный мир», – заметила Беатриса. «Образование всеобщее, целители бесплатные. Мне кажется, человечество к подобному пока не готово. В конце концов, у нас есть бог-император, а он намного лучше». Девушка Ваняр лишь беспомощно моргала глазами. Под действием заклинания Архимага ей и в голову не могло прийти, что жители обратной стороны Луны знают как-то очень мало про свой родной дом, да и вопросы задают странные. «И вас текущее положение устраивает?» – уточнил Геринд. «Весь ваш народ записали в рабы-пришельцы извне, и вы согласны это терпеть?» Это наше искупление, как более продвинутой и цивилизованной расы, четко, как по учебнику отрапортовала девушка, ради общего блага мы должны смириться и терпеть. Нехило ей так промыли голову. Беатриса достала из складок платья блокнот и начала что-то стремительно записывать. Парацельс Использовав простенькое заклинание, создал небольшого духа в виде ангелочка. Тот осторожно выглянул из-за спины леди-инквизитора, заглянул ей в блокнот. А все, что видел маленький ангелочек, видел и архимаг. В целом, местные жители очень похожи на наших эльфов. Разделяются на два подвида – ваниар и темный ваниар. Разве что их кожа неестественно серебристого – и соответственно серого цвета кровь у темных ваньяр внешне похожа на ртуть хоть и не токсична предполагаю что тела ваняр содержат некий неизвестный мне элемент широко распространенный на спутнике именно он скорее всего и является причиной этой странной серебряной пигментации было бы неплохо раздобыть тело для вскрытия дабы сравнить строение внутренних органов мертвое тело я имею в виду мы же в инквизиции не звери какие, если же кого и вскроем живьем, то это будет исключительно опасный еретик на допросе, и сделано это будет исключительно для его же блага, для спасения души. Леди-инквизитор оставалась в своем репертуаре. Пытки, вскрытия, допросы, полный инквизиторский человеколюбивый комплект. Уже справки активно наводят, чтобы по возвращению передать всю информацию коллегам по опасной профессии. И если темных воняр считали воплощением зла на Луне, то теперь у них появился достойный конкурент. Далее Миания переключилась на описание жизни и быта простого народа Луны. Беатриса с серьезным видом записывала, но Парацельс постепенно терял интерес к разговору. По отдельным ее фразам, словно по кусочкам мозаики, он уже составил для себя общую картину, додумав то, о чем девушка не сказала. Единственное, что уяснил полезного из ее рассказа волшебник, это то, что долгое время на Луне царила самая настоящая благодать. Благодаря технологиям невероятно развитый народ Ваниар процветал, пока из космоса не явились злобные родственнички – Свергли правящую династию, подавили сопротивление и навели свои жестокие порядки. Коридные жители практически не сопротивлялись. Странные они ребята, надо признать, взяли и легко прогнулись под захватчиков. Беатриса тем временем продолжала записи. Всего несколько десятков тысяч лет назад Луна являлась просто каменной глыбой, кружащей вокруг нашей планеты. Но потом что-то произошло. Спутник был подвергнут трансформированию, его сделали пригодным для жизни, завезли атмосферу, озоновую простынку накинули для защиты от губительного солнечного излучения. На нашей планете жизнь развивалась медленно и постепенно. Все этапы развития можно легко проследить. Они сменяли друг друга. А здесь, на спутнике, 10 тысяч лет назад царила пустота, а потом все резко изменилось без видимой причины. на лицо искусственное вмешательство извне. «Что-то тут не сходится», задумчиво произнес Геринд, когда Миания закончила свой рассказ. «Она говорит, что Ваняр пришли на луну с земли, но я не припомню ни одного сказания, в котором бы упоминался данный народец». Эльфийские легенды самые древние в мире, но в них нет ни слова про ваниар. «Может быть, ты просто пропустила, милая Герент?» – предположила Беатриса, оторвавшись от своих записей. Парацель с тем временем щелкнул пальцами, сотворил из воздуха мягкое кресло и уселся на него, демонстрируя совершенное равнодушие к происходящему. Такие вещи пропустить нельзя. Геренд лишь покачал головой. Я говорю правду, подруга. Миания надула губки, с некоторой обидой глядя на Геренда. Как и Беатриса, она до сих пор считала вампира-эльфа-женщиной. Я, конечно, не особо любила уроки истории и частенько их прогуливала, но точно знаю, что мы переселились с планеты на спутник после страшной катастрофы, Сделавшую планету непригодной для жизни на долгое время. Это произошло очень-очень-очень много лет назад. Не помню точно. Но там многие тысячи, если не десятки тысяч. Сделавшим планету на долгое время непригодной для жизни. Задумчиво произнесла Беатриса, делая очередную пометку в блокноте. Что скажете, миссир? Миссир? Парацельс сидел на троне со скучающим видом. Подперев щеку левой рукой, правой он посылал в барханы маленькие огненные шары один за другим, а плавленные песчинки складывались во фразу «Здесь был парц». «Наводишь потенциальных преследователей на наш след?» с осуждающим видом спросил Герент. «Я просто хочу запечатлеть свое имя» ответил волшебник. «Вам не интересно, поинтересовалась леди инквизитор, узнать побольше о таинственной расе и новой цивилизации?» «Не чуточки», ответил волшебник и зевнул. «Да я уже все знаю, что наша дева хочет нам сказать. До последнего слова». Он пренебрежительно махнул рукой. «У меня изначально была надежда услышать что-то интересное и новенькое». «Но, увы и ах, мы имеем дело с самой, что ни на есть стандартной и предсказуемой древней цивилизацией». «Стандартной и предсказуемой древней цивилизацией». Гиринд задумчиво повторил слова волшебника. Облокотившись спиной о перила корабля, он скрестил руки на груди, иронично глядя на мага. «Интересное заявление». «Я живу на свете совсем мало», – сказал Парацельс, – «всего-то 200 лет. Но за это время я перевидал столько древних цивилизаций, столько загадочных тайн, что они мне уже оскомину набили своей однотипностью. И эта лунная версия от них, я уверен, ничем не отличается». «Да», – Беатриса лишь покачала головой на подобное заявление – «Может быть, тогда поделитесь с нами своей мудростью?» «Да тут и делиться нечего», – волшебник махнул рукой. «В общем, много лет назад на нашей планете существовала древняя и невероятно развитая цивилизация, настолько продвинутая, что мы даже себе представить не можем. Но случилась некая страшная катастрофа, и части жителей – Наши самые ваньяр переселились на спутник. Благодаря сохранившимся технологиям жили припеваючи. Но части ваньяр сытная жизнь наскучила, и они улетели в космос искать приключения на своей задницы. Там они постепенно превратились в темных ваньяр, пиратов и психопатов, и в какой-то момент решили вернуться на историческую родину. И наши серебрянокожие ваньяр привыкшие к мирной жизни, ничего не сумели им противопоставить. Они промыли мозги большей части населения и зажили припеваючи. Парацельс замолчал. Герен и Беатриса с вопросом уставились на эльфийку Ваниар. У той на лице отражалась крайняя степень удивления. «Всё, Все верно», – Мианя аж икнула от удивления. До последнего слова, кроме промытых мозгов. Это неправда. Ох, что об этом скажут господа? Но откуда вы знаете про остальное? Неужели вы могучий псионик и умеете читать мысли? Я просто немного могу в логику и здравый смысл. Ничего себе. Парц, как это у тебя вышло? Спросил Гиринд. Ты реально ей в мозг залез? «Ха, в мозг залез. Вы что вообще обо мне думаете?» Парацельс иронично приподнял бровь. «Что я только кушать порцият в одно горло могу? Я, как уже сказал, больше двух сотен лет на земле хожу и перевидал этих ваших древних цивилизаций, как собак нерезанных. Все они такие могущественные, загадочные, а истории у всех простые и одинаковые, как две монеты». Герин и Беатриса молчали, пораженные глубиной интуиции старого мага. «Мне иногда кажется, что на нашей планете целый рассадник древних цивилизаций», пожаловался волшебник. «Стоит только спуститься в любое заброшенное подземелье, как обязательно в какую-нибудь древнюю тайну вляпаешься, настолько древнюю, что потом даже Васька не отстирает». «А вы можете тогда ответить на еще один вопрос?» – попросила Беатриса. «Почему Ваниар так и не вернулись на нашу планету? Почему не вступили в контакт с нашей цивилизацией, когда она вновь возродилась на планете?» Парацельс перевел взгляд на Мианию. Та смотрела на него немного испуганно, словно реально верила в то, что волшебник сейчас залезет ей в мозг. Но Парацельса такие вещи не интересовали. Он всегда предпочитал, особенно во времена бурной молодости, залезать женщинам в трусики, нежели в мозг. И то, и другое грозило опасными последствиями, но первый вариант хотя бы обещал приятное времяпрепровождение. «После той самой древней катастрофы вы считали, что разумной жизни на планете не осталось» произнес Парацельс. Но вы ошибались. Цивилизация на планете начала возрождаться, хотя находилась на очень примитивном уровне развития, на уровне каменных топоров и палок-копалок. Миания кивнула, по-прежнему испуганно глядя на мага. Вы смотрели на нас и... Волшебник на короткое время задумался, и вас что-то сдерживало. «На планете не было ценных для вас ресурсов?» «Нет, дело не в ресурсах. У вас благодаря технологиям всего хватало. Скорее всего, вы... нас просто боялись». «Боялись?» – удивилась Беатриса. «Почему?» «Здесь, в этом мире...» – Парацис обвел рукой вокруг себя. «Очень слабый магический фон» нет ни духов ни нечисти ни иных подобных созданий хотя все условия для жизни соблюдены а встреченные нами темные ваниар которых так все боятся волшебник хмыкнул оказались жуткими слабаками без своих технологий они совсем ничего не могут наша магия намного сильнее их псионики нам на уроках истории пролепетал Амиане, говорили, что мы не контактируем с землянами, чтобы не нарушать естественный ход истории и дать им возможность развиваться самостоятельно. «Ну да, конечно, конечно», иронично хмыкнул волшебник, «если я слышу, что некие цари и короли очень волнуются за благополучие подданных соседних государств, мне сразу становится понятно, хотят ограбить». Беатриса сделала несколько быстрых пометок у себя в блокноте. «А чем может быть и вызвана такая разница в силе?» – спросила она. Парацельс пожал плечами. «Может быть, дело в той самой древней катастрофе. Из-за нее у нас на планете стало слишком много магии, но это нужно проверять более детально». На какое-то время все замолчали, обдумывая новую информацию. мианя испуганно хлопала ресницами, переводя взгляд то с одного своего спасителя, то на другого. В ее глазах постепенно начало появляться некое осознание. Кажется, чары волшебника постепенно развеивались. Еще чуть-чуть, и девушка сообразит, что в некую часть тела, которой большинство думает, ей все-таки залезли, хотя и не таким образом, о каком она подумала. «В общем, я предлагаю набить этим темным ваньяр морды», заявил волшебник после паузы, «слишком опасны и агрессивны. Они пока что не трогают нашу землю, считая, что ничего ценного на ней нет. А мы все лишь агрессивные и очень сильные варвары, псионики». «Ой, император, что за дурацкое слово!» «Думаю, что это лишь вопрос времени. Рано или поздно они продемонстрируют нам свой оскал». «Я не согласна, миссир», – Беатриса покачала головой. «Да, темные ваньяр проявляют невероятную жестокость, но я пока не замечаю в них склонности к хаосу, и на демона-поклонников они не похожи. Хотя это еще надо будет проверить». В любом случае, первыми нападать на них мы не будем. «Леди, мы сейчас находимся в очень удобном положении для атаки», сказал Парацельс. «Проведем разведку, оценим силы врага и ударим по ним, когда меньше всего этого ожидают. Темные ваньяр, злобные захватчики, свергнувшие законного короля Луны. Надо восстановить власть народа и короны», а не заискивать перед убийцами и мародерами. Мы должны руководствоваться логикой в наших действиях. Но инквизитора оказалось не так-то легко сбить с намеченного пути. «Я лучше буду руководствоваться благом империи Арсамон и ее подданных, чем вашей логикой, уж извините», – отрезала леди инквизитор. «Мы часто используем тех же урков в наших целях, Манипулируем отдельными племенами, чтобы строить их друг с другом и тем самым обеспечить безопасность границ. Не сравнивайте темных ваниар с орками. Наши серокожие жестоки, но не тупы. Так просто манипулировать ими не получится. Архимаг не отступал. Нам нужно помочь коренным жителям и выстраивать отношения уже с ними. И сейчас у нас отличный момент. «Возможно, единственный». «Почему вы думаете, что сейчас единственный момент? Почему он не представится потом?» Беатриса приподняла бровь. Парацельс неохотно пояснил. «Есть у меня нехорошее предчувствие, что о нашем присутствии уже знают». «Знают? С чего бы?» «Души!» – пояснил маг. Я не увидел душ темных ваньяр после их смерти. Призраки не появились над телом, хотя должны были. И это меня очень тревожит, как будто темные ваньяр основательно перекроили себя до такой степени, что стали совершенно не похожи на остальных живых существ». «И как это поможет им узнать о нас?» – не отставала Леди Инквизитор. Она быстро сложила два и два и сделала правильный вывод. Если их души не возникли вблизи тел после смерти, значит, они должны были появиться в другом месте. «Да, и вот это меня немного напрягает», — сказал волшебник. «Если за нами явится куча психопатов в черной броне, мне придется их всех побить» вместо того, чтобы потратить время на действительно важные вещи. Он замолчал, так и не уточнив, какие важные вещи имел в виду. «Давайте не будем торопиться с агрессией», — миролюбиво произнесла леди инквизитор. «Мы все-таки еще очень мало знаем про этот мир. Хотя ваши выводы, безусловно, точны». «Но я бы предпочла найти еще несколько источников информации, помимо этой милой девушки с серебряной кожей, а до той поры никаких агрессивных боевых действий против темных ваниар, только в рамках самозащиты, договорились, миссир? Парацельс неохотно кивнул. Подобная осторожность ему крайне не нравилась, но он был вынужден подчиниться. По законам империи, в подобных ситуациях право принимать решения оставалось за инквизиторами. «Ну ничего, ничего», – негромко произнес Парацельс, уверенный, что Беатриса не слышит. еще посмотрим, чья возьмет Хорошую законодательную бумажку вроде наждачки можно найти на хитрую инквизиторскую задницу», Надо только поднапрячь память и вспомнить, что да как в этих постановлениях и актах.